Летом 1810-го Батюшков снова в Хантонове. Три собаки у него, наблюдает деревенские закаты, отчитывается Гнидичу, читаю Тасса и раскаиваюсь, что его переводил. Написал три прозаических повести и одну поэму, все сжег. Сидит между тем без денег, работать не хочется, ведь иевато спрашивает в письмах у сестры об отце, Можно ли согласовать его благополучие с благополучием нашим и его жены? Пишет тормошащему его гнедичу в столицу: ещё раз повтори себе, что батюшка приехал бы в Петербург, если б знал, что получит место и выгодное и спокойное. Да, спокойное, где бы он мог ничего не делать. Но пока нет такого места, будем оброк с крестьян собирать и чесать курчавых собак, больше ж там никого не было поблизости, и подумывать о женщине. Много эротических строк напишет в эти месяцы батюшков, весьма вольных по тем временам. Пушкин будет впоследствии этой эротикой очарован и восхищен. Наконец он снова в Москве, где сходится с литературной группой, которая в будущем получит наименование «Рзамас». Там все те же «Жуковский» и «Вяземский», дядя-гения Василий Львович Пушкин, Денис Давыдов. Заметим, что среди названных два будущих ополченца 1812 года, два профессиональных военных и, собственно, батюшков, такова была литературная элита. Во второй половине января 1812 батюшков у Гнедича в Петербурге посещает, между прочим, и беседы любителей русского слова Шишкова, А после по этому поводу страшно бронится, уверяя, что они бредят, оградясь щитом любви к отечество, за которое я на деле всегда был готов пролить кровь свою, а они чернило. Батюшков, наверное, тут не совсем прав. Помимо Шишкова, воевал и дедушка Державин, хотя вряд л он имел в виду и драматургу Александру Александровичу Шихавскому, видному Шишковцу. Ещё придётся гнать Наполеона, хотя да хватало и тех, кого батюшка в костерил попарал. В полной мере градации между славянофилами и общемирными гражданами тогда ещё не сложилось. Сами слова эти начали только приживаться, и батюшкова никак нельзя было отнести ни к первым, ни ко вторым. Начитанный и образованный, читавший Петрарку и Монтенья, он презирал патриотизм огульный и слепой. Но вместе с тем Батюшков почитал Отечество наивысшей ценностью. Ложные противоречия в двух этих чувствах будут обнаружены много позже, и, быть может, нас утешит то, что уже для Батюшкова они были вполне разрешимы. Летом 1812-го он снова захворал. Болезни, как мы видим, нагоняют его несколько раз в год. И пишет Жуковскому «Я весь переродился». Болен, скушен и так хил, так хил, что не пережил и моих стихов. Жаловаться товарищам так откровенно было вполне в духе тех времён. Заказал себе портрет за 100 рублей, а то вдруг умрёт. Но жизнь предоставляла куда более разнообразные способы погибнуть. 24 июня 1812 года Армия Наполеона вступила на русскую землю. Вяземскому сообщает в начале июля: "Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию. Теперь стыдно сиднем сидеть над книгой, мне же не приучаться к войне". Едва выздоровевшему батюшкову приходится заниматься тётушкой Екатериной Фёдоровной Муравьёвой, матерью двух будущих декабристов. муж её, дядя батюшкова Михаил Никитич Муравьёв, умер ещё 5 лет назад. Катерина Фёдоровна еле жива. Сыновья её ещё совсем юны. Тётушку надо было срочно выволять из Москвы. Одновременно кузен Никита Муравьёв бежит из дома, ему 16 лет на войну. В пути Никита расплачивается за крынку молока золотым. Крестьяне принимают его за француза. Подросток попадает под арест. Его возвращают в Московскую городскую тюрьму. Батюшкам мчится его изволять. Тётку доставляют на перекладных в Нижний Новгород, едва довёз живую. Весть о взятии Москвы догоняет его по дороге. В Нижнем Новгороде батюшка утомится. Он статский человек, письмоводитель в департаменте народного просвещения, у горазд дело живую идти в отставку так рано. На то, чтоб иметь возможность попасть в действующую армию, ему срочно нужны деньги, денег не шлют. Едет в Москву, видит её пепелище, пишет Гнедичу: "Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесённые любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть спокойным. Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в её окрестностях, поступки беспримерные и в самой истории". Вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством. В письме Пушкиной Батюшков ещё злей и определение мщения, мщение варвары, вандалы, и этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человека любви. Наконец Батюшкову удаётся заручиться знакомством, чтобы попасть в армию. В Нижнем Новгороде лечится Алексей Николаевич Бахметьев. которого друг батюшкова поэт Вяземский вынес с поля боя в сражении под Бородино. Поспособствуйте, молю, обращается к нему Батюшков. Бахметьев, которому ампутировали ногу, собирается воевать дальше и шлёт запрос в Петербург о производстве Батюшкова на должность собственного дютанта. Ответа всё нет и нет. Хлопотать пришлось самому. Батюшков отправится за этим в Петербург. Там пишет знаковое стихотворение своего рода завещание и потомкам и собратьям по ремеслу. К дожкову. Нет, нет, пока на поле чести за древний град моих отцов. Не понесу я в жертву мести и жизнь, и крови не любовь, пока со зраненным героем, кому известен к славе путь, три раза не поставлю грудь перед врагов сомкнутым строем. Мой друг, да то ли будут мне все чужды музы и хариты, венки рукой любви свиты и радость шумная в Вене. В конце концов в марте 1813 года Батюшков получает назначение в Рыльский пехотный полк. Ему 25 лет. Третья война дождалась его. Под Дрезденом Батюшков присоединяется к армии. Забавный момент. Поначалу он с рекомендательными письмами Бахметьева, которого увы не пустили воевать с ампутированной ногой, попадает к генералу Платову. Но застаёт Платова за пуншем в компании адмирала Шишкова и понимает, лучше ему здесь не оставаться, а то вдруг Шишков, ставши теперь государственным секретарём императора Александра I, держит обиду на давней породе. Батюшков направляется к генерал-лейтенанту Николаю Роевскому. Тот принял меня ласково, расскажет Батюшков. А Роевскому стоит рассказать подробнее. Действительную службу он начал в 14 лет гвардейским прапорщиком. Воевал на русско-турецкой 1787-1791. Причём по требованию воспитавшего его деда начал участвовать в боевых делах как простой казак. В 1790 году в 18 лет уже командовал казачьим полком. Полковник Роевский получил личным приказом Екатерины II, когда ему едва исполнилось 20, участвует в польской кампании, в коротком промежутке между войнами женится на внучке Михаила Ломоносова. В 1796 году персидский поход участвовал в покорении Дербентского ханства и взятии Дербента, а следом ряда ханств на территории Азербайджана. В 1801 году После временной опалы в годы правления Павла I получает от взошедшего на трон Александра I звание генерал-майора. Участвовал в русско-прусско-французской войне 1806-7 годов. Командовал егерской бригадой, где служил и батюшков. В течение одной недели Раевский участвовал в четырёх сражениях, а в пятом под Гейльсбергом был ранен в ногу. под Гельсбергом, напомним, получил своё ранение и Батюшков. Более того, следующей войной Роевского была русско-шведская в Финляндии, а не с Батюшковым, и там были в одних и тех же местах. Генерал и поэт вспомнили десяток другой общих знакомых, финских местечек и боевых стычек, и вопрос решился. Роевский взял Батюшкова адъютантом. Батюшка будет относиться к Раевскому с заслуженным восхищением и вместе с тем трезво. Он вовсе не учён, но что знает, то знает. Ум его ленив, но в минуты деятельности ясен, остёр. Объяснения сказанному батюшковым просты. Раевского воспитывал дед, учился он по сути только воинскому делу. В самой юности и почти непрерывно находился в ратном стане. Иное дело, когда он в бою. Глаза его разгораются, как угли, и благородная осанка его поистине делает величественную, писал Батюшков. Слишком 11 месяцев я был при нём неотлучен, вспомнит Батюшков. Спал и ел при нём. Я его знаю совершенно, более нежели он меня. В сентябре Батюшков вмиг излечившийся от своей перманентной хандры уже цитируется в письме гнедечью. Успел быть в двух делах. В авангардном сражении под Доной ввиду Дрездена, где чуть не попал в плен, наскакав нечаянно на французскую кавалерию, но Бог помиловал. Потом близ Теплица в сильной перепалке. Говорят, что я представлен к Владимиру, но об этом ещё ни слова не говори, пока не получу. Не знаю. Заслужил ли я этот крест? Но знаю то, что заслужить награждение при храбром Раевском лесно и приятно. Скажу тебе напоследок, продолжает батюшков, что мы в беспрестанном движении, но теперь остановились лагерем в виду теплица на поле славы и победы, усеянным трупами жалких французов, жалких потому, что на них кожи до да кости. Какая разница на лагерь? Наш император и король прусский нередко бывают под пулями и ядрами. Я сам имел счастье видеть великого князя под дружеенными выстрелами. Удивительные люди эти поэты, батюшка, будто и не догадывается, что его собственное имя будет сохранено в столетиях как драгоценность, а великий князь Константин Палыч останется знаменит в сущности только тем, что он был великий князь. Надо ж под выстрелами он ходил. А сам Батюшков где был? Летал? Там же и ходил только не разво, а целыми днями. После боёв у теплица Батюшков встречается с Иваном Петиным. Тот был ранен на Бородинском поле в ногу, излечился в своём имении и вот вернулся в войска. Петин был уже полковником к тому моменту, а Батюшков штабс-капитаном. Вскоре оба они участвовали в знаменитом сражении при Кульме. Для корпуса Раевского сражение началось 29 августа. Французы пытались прорваться к подножию гор, но после трехчасовой перестрелки их загнали обратно в горы. На высотах Кульмы я снова обнял его посреди стана военного после победы, вспоминал батюшков встречи с Петином. Несколько часов мы провели наедине, и я заметил, что сердце его не было спокойно. В Вейльтенбурге на походе Петен нагнал батюшкова попрощаться. От чего-то был взволнован и взбираясь на коня, не смог опереться о стремя раненной ногой, рухнул на землю. Засмеялся и вдруг сказал: "А дурной знак для офицера". 4 октября началась ужасная битва под Лейпцигом, пишет батюшков в очерке "Воспоминания о Петене". Ян ходился при генерале Раевском, и с утра в жестоком огне, но сердце мое было спокойно насчет Петина. Я знал, что гвардия еще не вступила в дело. «Для меня были ужасные минуты», расскажет батюшка в письме Гнедичу. «Особливо те, когда генерал посылал меня с приказаниями то в ту, то в другую сторону, то к пруссакам, то к австрийцам, и я разъезжал один, по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, что это была риторическая фигура, ужаснее всего поля сражения я в жизни своей не видел. Направо, налево всё было опрокинуто, вспоминает батюшка в своих дневниках в тот день. Раевский, стояв в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его. Французы усиливались,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 В торопах я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынул её и очень хладнокровно посмотрел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: молчи, ещё минуту, ещё другая пули летали беспрестанно. Наконец Роевский, наклоняясь ко мне, прошептал: отъедем несколько шагов, я ранен жестоко. отъехали, скачи за лекарем, поскакал, нашёл двоих, один решился ехать под поле, другой воротился. Именно об этом сражении и об этом дне один из современников напишет. Было одно роковое мгновение, в котором судьба Европы и всего мира зависела от твёрдости одного человека. Речь о Раевском и роли его корпуса. В тот день были спасены три европейских монарха сразу. Против Наполеона воевали также Австрия, Пруссия и Швеция. Мы раздели его, сняли плащ-мундир, фуфайку, рубашку. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится в таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было очень важно. Я сказал это на ухо хирургу. «Ничего-ничего», — отвечал Раевский, который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш, и потом оборотясь ко мне. «Чего бояться, господин поэт?» — он так называл меня в шутку, когда был весел. Следом, продолжая свою фразу, Раевский прочел двустишее на французском. «У меня больше нет крови, которую давала мне жизнь. Она в сражениях пролита за родину». Пожалуй, иной родитель правды жизни мог бы сказать, что эта потетичная сцена выдумана, но батюшка пишет: "За истину ручаюсь, я был свидетелем". На другой день он узнал, что Петен убит и уже похоронен в ближайшем селе. 30 октября пишет Гнедичу: "6-го числа французы отступили к Лейпцигу. Генерал с утра был на коне, но на сей раз он был счастливее". Ядро свистели над головой, и всё мимо. Дела часов от часу становилось жарче. Колонны наши продвигались торжественно к городу, и все три армии, как одушевлённые предчувствием победы, в чудесном устройстве теснили неприятеля к Лейпцигу. Он был окружён, разбит, бежал. Ты знаешь последствия сих сражений. Мы победили совершенно, и русский в поле стал, хваля и славя Бога. Едва ли можно оспорить, что в одной этой фразе более славянофильства, чем в целых патриотических трактатах. В тот же день 7 октября, выполняя поручение Раевского, батюшков угодил в приключение, из которого поначалу и не чаял выбраться. Я ехал с казаком, как обыкновенно, миновав нашу армию и примкнув к Бенигсоновой, я опустился далее к принцу Вот подъезжаю к деревне. Беннигсонова армия уже закончилась. Проезжаю деревню лес и вижу несколько батальонов пехоты, ружья сомкнутые в козлы, кругом огни. Мне показалось, что это пруссаки. Я к ним. Где проехать в шведскую армию? Не знаю, отвечал мне офицер в французском мундире. Здесь вы не проедете. Но какое это войско? спросил я, показав на окружающих меня солдат, которые В круг меня толпились и пожирали глазами незнакомцы. Мы саксонцы. Саксонцы, боже мой, саксонцы, подумал я, бледнее, как некто над цветцами. Так я заехал сам в плен и не говоря ни слова, поворотил коня назад, размышляя, если поскачу, то они дадут по мне залп. И птички для меня последние пропели. Нет, лучше шагом, а вовсе они меня примут за баварца, за итальянца, хуже за француза, если хотят только не за русского. Нервы у субтильного и кукольного батюшка оказались приотличные. Что с вашим благородием? спросил батюшка, поджидающий его неподалеку казак. Хорошо, что не отправились вместе, эту личину никто за итальянскую не принял бы. Что вы, бледный? Молчи, урод, наклонившись к нему на самое ухо, сказал Батюшков. Но закончилось всё ещё смешнее. Навстречу ему ехал австрийский офицер. Австрия, напомним, уже была в союзе с Россией. Бога ради, кто там стоит, спросил Батюшков. А, это же саксонцы, ответил австрияк. Они вчера перешли на нашу сторону с пушками и с конями. Тогда батюшков вернулся назад, к саксонцам. Пожелал новым товарищам доброе утро и хохотал с ними во все горло, рассказывая мою ошибку и запивая их водкой мой страх и отчаяние. Двадцать два генерала, триста пушек и три тысячи семьсот пленных французов было результатом той победы. За Липцегское сражение батюшков представлен был к ордену Святой Анны Второй степени. Сразу по окончании дела у Раевского началась горячка. Недавнее ранение и прежние многочисленные раны дали о себе знать. «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы», сказал однажды Наполеон о Раевском. Что ж, Наполеон знал толк в маршалах. Роевский покинул поле боя только после полной победы. Батюшков остался при своём генерале. Вместе жили они в Веймаре. В местном театре, между прочим, видели Гёте. Про себя с удовольствием отдаю ему справедливость, не угождением, но признательностью исторгнутую. Роевский славный воин и иногда хороший человек. Иногда очень странный писал батюшков